Глава пятнадцатая, в которой Хоул отправляется на похороны, изменив свою внешность до полной неузнаваемости. Когда Софи снова усела шить, человек-пес улегся, придавив ей ноги. Наверное, он надеялся, что ей будет легче снять с него заклятие, если он все время будет рядом. Когда в комнату ворвался рожбородый здоровяк с целым ящиком всякой всячины, И сбросив бархатный плащ, превратился в Майкла, тоже с ящичком всякой всячины, человек-пёс поднялся и завилял хвостом. Он разрешил Майклу погладить себе даже потрепать за уши. Вот бы он у нас остался, обрадовался Майкл. Всю жизнь хотел собаку. Холл услышал голос Майкла. Он величественно сошёл по лестнице, завернувшись в своё бурое лоскутное одеяло. Софи отложила шитьё и предусмотрительно придержала пса. Однако теперь пёс решил быть учтивым и с Хоуллом тоже. Он не возражал, когда Хоул выпростал из-под дивана руку и почесал ему загривок. "Ну, просепел Хоул, дабы в све ещё плотков, при этом подняв тучи пыли. Всё купил", ответил Майкл Хоул. "Нам страшно везёт. В марке чиппинги продаёт самогазинчик. Там раньше была шляптая лавка. Может, перенесем замок туда? Как вы думаете?» Хоул уселся на высокий табурет, словно римский сенатор в тоге, и задумался. «Смотря сколько за него просят!» — сказал он. «Передвинуть туда Порт-Хавенский вход был бы очень соблазнительно. Только не так-то это просто, потому что придется перенести кальцифера, ведь на самом-то деле кальцифер находится как раз в Порт-Хавене. Что скажешь, кальцифер?» Переносить меня предприятие деликатное и трудоёмкое, промолকল себер при этой мысли. Он даже побледнел на несколько тонов. Здаётся мне лучше оставить меня где есть. Значит, Фанни продаёт лавку, думала Софи, пока все прочее обсуждали переезд. И хол ещё говорит про собственную хвалёную совесть, но больше всего её занимало странное поведение пса. Хотя София уже много раз говорила ему, что не может снять с него заклятие, уходить он явно не хотел и холло кусать не собирался. Вечером и наутро он охотно пошел вместе с Майклом побегать по портхавенским топям. И, судя по всему, пес стремился стать членом семьи. — На твоем месте я бы вернулась в верхние горки, чтобы поймать Летти врасплох, — втолковала ему София. Весь следующий день Хоул то укладывался в постель, то вставал. Когда он ложился, Майклу приходилось неустанно носиться вверх и вниз по лестнице. Когда он вставал, Майклу приходилось метаться по комнате, делая всевозможные замеры и укрепляя все углы металлическими скобками. В промежутках Хоул горделиво, запахнувшись в свою тогу, задавал различные вопросы, в основном Софии. Софии Вы закрасили известкой все пометки, которые мы сделали, когда изобрели замок. Может быть, вы напряжетесь и вспомните, где были пометки в комнате Майкла? — Нет, — отрезала София, пришивая семидесятый голубой треугольничек. — Не вспомню. Холл скорбно чихнул и удалился. Однако, вскоре он появился вновь. — София, скажите, если бы мы все-таки решили приобрести эту лавку, что бы мы там продавали? Софи вдруг поняла, что с эта шляпками по горло и погроб жизни. Не шляпки, ответила она. Вы же по поем магазин, а не дело. Софи, молю, приложите к нашей задаче свой нечеловеческий ум, попросил Хол. Пусть может, вам удастся даже подумать, если вы знаете, как это делается, и он зашагал снова наверх. Пять минут спустя он показался снова Скажите ей, София, нет ли у вас каких-либо пожеланий относительно местоположения других входов, где бы вам хотелось жить? София тут же вспомнила домик миссис Ферфакс. — Хочу симпатичный домик, и чтобы много цветов, — ответила она. — Понял, — прохлепел Холл и опять удалился. В следующий раз он спустился вниз полностью одетым, правда он не... Одевался за сегодня уж трижды, так что Софи не придавала этому никакого значения. Но тут Хоул набросил на плечи тот же плащ, который надевал Майкл, и превратился в бледного, терзаемого кашлем рожебородого детину, прижимавшего к носу красный платок. Тут Софи поняла, что Хоул собрался уходить. — Вы же совсем разболеетесь, — сказала она. — Вот умру, тогда поплачете, — заявил рожебородый. и вышел за дверь, повернув ручку вниз зелён. Примерно час. Было тихо. Майкл Смок, он, говорит, поработал над своим заклятием. Софид добралась до 84 треугольника, потом рыжебородый вернулся. Он сбросил бархатный плащ и снова прилетел в Хоула, который каршедо ещё хуже и жалел себе ещё горше, если это было вообще возможно. Берём "Вот, в кус сообщил он Майклу. Там очень практичный сараччик на заднем дворе, и дом по соседству, так что я всё разумыл и взял. Правда, чем расплачиваться, непонятно. А как же те деньги, которые вы получите и снайдёте принца Джастина?" спросил Майкл. "Ты забываешь про Карколхолл, что главная цель нашей операции как раз не искать принца Джастина. Мы намерены исчезнуть, и он зашёлся в кашле." и отправился в постель, откуда снова принялся сотрясать балки громовым чиком, домогаясь внимания. Майклу пришлось бросить заклятие и помчаться наверх. Вообще-то наверх могла пойти и София, только человек-пес почему-то так и налег ей на ноги. И еще одна странность. Ему не нравилось, когда София делала что-то для хоула. София это казалось весьма разумным. Она взяла за восемьдесят пятый треугольничек. Майкл бодро сбежал вниз и вернулся к заклятию. Он так радовался, что даже подпевал кальциферные песенки про кастрюлечку и за работой болтал с черепом, прямо как Софи. — Мы будем жить в маркет-чиппинге, — говорил он черепу, — я смогу видеться с моей летки каждый день. — Ты ведь поэтому рассказал Хоулу про лавку? — спросила Софи, вдевая нитку. пошёл же восьми с девятой треугольничек. Конечно, весело, ответил Майкл. Мне про неё рассказала Летти, когда мы пытались выдумать, как нам по-прежнему видится. Вот я ей и говорю. Его перебил Хоул, который показался на лестнице, волоча за собой одеяло как шлейф. Вы определённо видите меня в последний раз, хрипло провозгласил он. Я забыл сказать, что миссис Бенс Демон хоронит завтра в её имени под Портхавенн. Мне нужно привести в порядок этот костюм. Он вытащил из-под одеяла серый с салом костюм и бросил его на колени Софи. Вы мучтесь с не с тем нарядом, сказал он ей. Мой любимый этот, но у меня нет сил его чистить. Вам же не обязательно идти на похороны, встревожился Майкл. — Страшно даже подумать о том, чтобы манкировать этим мероприятием, — поднял бровь Холл. — Миссис Пенстамон сделала из меня могущественного мага. — Я просто обязан воздать ей последние почести. — Но вы же болеете. — Сам виноват, — вмешала Софи. — Нечего было вставать и шляться, где попало. Холл тут же напустил на себя самое отточенное выражение благородного негодования. — Просто мне вреден морской ветер, — заявил он. Правда по месте Пенстмон в той смизкечка. Деревья так и клонятся в разные стороны, и на миле окрест решительно нигде укрыться. Софи поняла, что он выпендривается, добиваясь сочувствия, она фыркнула: "А ведьма, как же?" спросил Майкл. Холдуш, раздирающе закашлялся. "Отправлюсь переодетым", ответила. Горетно изображил другого покойника, и он снова потащился к лестнице. «Тогда вам понадобится саван, а не этот наряд!» — крикнула вслед ему Софии. Хоул скрылся, не ответив, и София не возражала. Она заполучила, наконец, заговоренный костюм и не собиралась упускать такую блестящую возможность. София вооружилась ножницами и разрезала серый салым костюм на семь неравных частей. «Уж это отвадит Хоул от того, чтобы его носить!» Затем она принялась вшивать в голубой с серебром костюм последние треугольнички, в основном совсем маленькие, вокруг ворота. Костюм действительно здорово съежился. Софи показала, что он не налез бы и на пожа, миссис Пенстемон. «Майкл — Майкл! — окликнула она. — Ты бы там поживей с заклятием. Срочно, нужно. — Уже скоро! — заверил ее Майкл. Полчаса спустя... Он сверился со списком и объявил, что, наверное, готов. Он подошёл к Софис с бутылочкой в руках. На самом дножке бутылочки виднелось щепотка зелёного порошка. Вам куда? Сюда, ответила Софи, обрезая последние ниточки. Она отпихнула в сторону спящего человека-пса и аккуратно расстелила крошечный костёмчик на полу. Майкл не менее аккуратно наклонил бутылочку и развеял порошок стремясь, чтобы попало на каждый дюйм ткани. Оба стали ждать, заметно нервничая. Прошло некоторое время. Майкл с облегчением вздохнул. Костюм начал потихонечку расти. Они глядели, как он всё растёт и растёт, пока один его бок не дополз до человека-пса, и Савину пришлось оттянуть ткань в сторону. Минут через пять Софи и Майкл согласились на то, что теперь костюм стал холостного в пору. Майкл поднял его с пола и тщательно стряхнул излишки порошка в очаг. Кальцифер вспыхнул и заурчал. Человек-пес проснулся и вскочил. «Осторожно — Осторожно! — сказал кальцифер. — Сильные были чары. Софи взяла костюм и на цыпочках заковыляла наверх. Хоул спал, раскинувшись на серых подушках. Вокруг него плелись сети его плучки. Вид у спящего вчера дея был благородный и печальный. Софизыковыляла к старому сундуку у окна, чтобы положить на него голубой с серебром костюм, стараясь при этом убедить себя в том, что за последние минуту костюм ничуть не вырос. Прочим, если из этого холма не пойдёт на похороны, потеря не велика, шептала она, глядя в окно. Запрятным в садиком садилось солнце. В саду был высокий черноосый мужчина, который радостно бросался мечом в племянника Хоула Нила, который стоял с выражением страдальческого смирения на лице, держа наперевес биту. Опять подсматривает. Сказал вдруг Хоул у неё за спиной. Софи винала обернулась и обнаружила, что Хоул на самом деле разговаривает в полусне. Похоже, он Вообще решил, что еще не кончилось вчера, потому что забармотал. Ковы и злобы! Как порушить? Это все мое прошлое. Я люблю Уэльс, да, только вот он меня не любит. Меган страшно злиться на меня, потому что она респектабельна, а я нет, ей завидно. Тут он проснулся еще немного и спросил, что вы тут делаете? Вот принесла вам костюм от звелоса Софи и тропливо закуляла прочь. Судя по всему, Хоул о пять заснул. До утра он больше не появлялся. Никих шорохов не было слышно, тогда, когда Майкл и Софи встали поутру. Они изо всех сил старались не тревожить черадей. Идея Хоула отправиться на похороны мессии Спенс Темон не нравились никому. Майкл осторожно выбрался в холмы, чтобы погулять там с человеком-псом. Софи готовила себе завтрак на цыпочках, надеясь, что Хоул проспит церемонию. Когда Майкл вернулся, Чардей всё ещё не показывался. Человек-пёс ужасно проголодался. Софи полезла в шкафчик поглядеть, не найдётся ли там чего подходящего для собаки, и тут на лестнице послышались медленные шаги Хоула. "Софи!" укоризненно кликнул тот. Черодей стоял, придерживая дверь, что вела на лестницу, рукой полностью спрятанной в громадном голубом серебром рукаве. Ноги стояли на нижней ступеньке в колоссальном голубом серебром камзоле. Второй рукой холобу было никак не дотянуться до второго огромного рукава. Софья видела очертание этой руки, над грудью слегка оттопырилась титаническая оборка воротника. Вся лестница за спиной у Хоула скрывалась под волнами голубой ткани, с серебром шлейф ходил в спальню чародея. — Ой! — воскликнул Майкл. — Хоул, это я виноват, я, ты! Чушь — Чушь! — отвечал Хоул. — Почерк Софи! — Я узнаю за милю. А тут целые миле ткани. Софи, дорогая, где мой второй костюм? Софи поспешно прозащила куски серого с алым костюм из кладовки, куда спрятала их накануне. Хоул внимательно оглядел останки костюма. — Что ж, уже что-то кивнул он. — Между прочим, он мог быть таким маленьким, что и не разглядеть. Дайте мне их сюда. Все, семь. Софи протянула ему сероалый ком. Хоул произвел некоторые розыски и, обнаружив, наконец, свою руку среди множества складок голубого и серебром рукава, просунул ее в щель между двумя рукавами. Громадными стишками он забрал ком у Софи. «Сейчас», — провозгласил он, — «я намерен собираться на похороны. Молю вас обоих воздержаться на это время от каких-то не было действий. Насколько я могу судить, Софи на данный момент находится в превосходной форме, поэтому от души, надеюсь, вернувшись, обнаружить, что размеры этой комнаты не изменились». Он с достоинством прошествовал в ванную, путаясь в голубом, серебром костюль. Остальной костюм следовал за ним, сползая по лестнице ступенька за ступенькой и шурша по полу. Когда Холл скрылся в ванной, весь камзол оказался на первом этаже, а штаны съезжали по лестнице. Холл прикрыл дверь в ванной и начал тянуть туда костюм, как рыбак вытягивает сеть из воды. Софи Майкл и Майкл, человек-пёс, молча наблюдали, как По полу рывками едет ярд за ярдом, то голубой, то серебряной ткани, временами украшенной серебряной пуговицей, величиной с добрую дыню, и скреплённой чудовищными ровными стежками, похожими на вышивку канатом. Костюма и правда было, наверное, не меньше мили. Кажется, я всё-таки ошибся в заклятии, проговорил Майкл, когда за дверью в ванной скрылся последний тяжёлый фистон. — Да ведь тебя предупреждали, — буркнул Кальцифер. — И еще полежка, пожалуйста. Майкл дал Кальциферу полено. Софи покормила человека-пса. Больше никто ни на что не осмелился. И так они и стояли, жуя хлеб с медом, и ждали, когда из ванной появится хоул. Чародей вышел два часа спустя. Окруженный облаком пара, лгухающего, вербяный. Он был в черном. с ног до головы. Костюм у него был чёрный, галстук чёрный, и даже волосы чёрные, тоже иссиня-чёрного оттенка, что у мисс Ангурян. Серёжка превратилась в длинную яшмовую подвеску. Вот это интересно, подумала Софи. Чёрные волосы это что? В памяти о миссис Пенстмон Она согласилась с покойницей, черная шевелюра была Холлу к лицу. Она подчеркивала бутылочную зелень его глаз. А вот что было Софии на самом деле интересно, так это который из костюмов стал перед черным. Холл наклывал себе черный на свой платок и высморкался. Окно задребезжало, чародей прихватил со стола кусочек хлеба с медом и поманил за собой у человека пса. Человек-пес явно засомневался. Мне нужно, чтоб ты был на глазах, прохрипел Холл. Простуда всё не проходила. Пошли, пошли. Фить. Когда пёс с неоходой побёл на середину комнаты, Холл добавил: "К вашему сведению, миссис Ищейка. Другого костюма в ванной нет, и не смейте больше никому касаться моей одежды". Софии перестала красться по направлению к ванной и стала смотреть, как Холл шагает вокруг человека-пса по очереди откусывая хлеб с мёдом и морковь. — Как вам? — моя маскировка, — спросил он. Потом бросил кольцеверу черный платок, и вдруг начал падать, значит, свиреньки. Вообще сразу же исчез. Пола коснулся курчавый рыжий саттер, совсем такой же, как человек-пес. Человек-пес ошалел от неожиданности, и им овладели инстинкты. Шерсть на загривке стала дыбом, уши прижались, и пес зарычал. Хоул с готовностью подиграл ему. И, может, просто почувствовал то же самое? Два одинаковых пса медленно закружились по комнате, злобно глядя друг на друга, рыча, торча шерсть и готовясь к битве. Софи схватила за хвост того, кто по её мнению не был человеком-псом, Майкла, того, кто по её мнению был Хоулом. Хоул, не поддаваясь поспешности, превратился обратно. Софи обнаружила, что прямо перед ней стоит высокая тёмная фигура вскоредпустила по полу его ком золы человек пёстрый трагическим видом уселся прямо на ноги Майклу хорошо сказал Холл раз уж мне удалось обмануть другую собаку никто не подкопается на похоронах не обратят внимания на бродячего пса который задирает ногу над надгробием и он направился к двери и повернул ручку вниз синим погодите — окликнула его Софи. — Если вы все равно идете на похороны в обличье рыжего центра, зачем же было так трудиться и одеваться во все черное? Хул задрал подбородок вверх и сразу встал. — Ах, как благороден с виду! — Это дань и уважание памяти миссис Пенстемон, — отвечал он, отворяя дверь. — Она во всем любила последовательность. И он вышел на улицы Портхавена.